Онлайн-отзыв на премьеру спектакля «Все мои сыновья» от актеров Фарватера. Опубликовано 6 июля 2018 года. Большие неприятности в южной глуши. Аманда Бэшам. Артур Миллер строит пьесу так, как скульптор создает объемное изображение из аморфного куска глины. Он показывает нам базовую форму. Затем изгибает и вытягивает ее контуры, поворачивает ее, чтобы мы могли видеть дополнительные углы, постепенно раскрывает свои более тонкие детали, пока, наконец, мы не увидим, что это на самом деле. Все мои сыновья Миллера дебютировала в 1947 году. В самом сердце маленького американского городка Джо и Кейт Келлер ведут размеренную и комфортную жизнь, благодаря авиационному бизнесу и деньгам, которые они заработали на Второй мировой войне. В то время как один из сыновей, Крис, вернулся с Западного фронта героем, второй сын, Ларри, уже три года числится пропавшим без вести. Кейт не перестает верить, что он жив-здоров и скоро вернется домой. Когда девушка Ларри Энн Дивер возвращается со своим братом Джорджем, мы видим келлеров с новой стороны поскольку выясняется ужасная правда о бизнесе Джо. Ранее в этом году, весело отыграв пьесу «Блаженный дух» Ноэля Круарда, актеры Фарватера, под руководством двух режиссеров Мартина и Джеймса Хейбордов, отнеслись к миллеровской классике с тем же уважением, которого она заслуживает. Больше реплик, чем действия, означает больше давления на актеров не терять темп и эмоции. Хелен Грейс хейвард чей идеально выдержанный комический образ Эльвиры сделал блаженный дух таким удовольствием, на этот раз показывает нам, что ее драматический талант толь же филигранно отточен. Ее Кейт Келлер – это женщина, которая счастлива жить в мире иллюзий, далеком от неудобных аспектов реальности, которые постепенно приближаются, пока с шокирующей трагичным поворотом ей не приходится столкнуться с ними лицом к лицу и в полном одиночестве. Я едва осмеливалась дышать во время финальных сцен Кейт. Так сильны были сценическая харизма и самоотверженный накал Грейс Хейвард в этой ответственной роли. Ее безупречное исполнение почти сопоставимо с Джоном Оди, внешне веселым Джо, который тонет в ужасном осознании того, что правда обнародована. Разумеется, овладение американским акцентом имеет решающее значение для данной пьесы, и если бы мне сказали, что оба главных героя действительно из Штатов, я бы с радостью в это поверила. К сожалению, этого нельзя сказать об остальных исполнителях в этой любительской постановке. Я заметила несколько интенционных промахов, и тут и там проскальзывали английские гласные. Сара Джейн Макдональд сыграла «Н», женщину с мучительной и злой миссией, с неуверенной отвлеченностью, которая не совсем меня убедила. Ник Волфорд в роли брата Энн Джорджа, недавнего адвоката, которому не терпится показать себя, мог бы быть лучше отрепетирован. Наиболее убедительными были сцены, в которых он сталкивался с выжившим сыном Келлеров Крисом, которого играет его настоящий брат Барри. Соседи Келлеров помогают разобраться в ситуации и слегка облегчают положение для зрителя. Кевин Макдональд был весьма убедителен в роли Джима, врача с вечной простудой. Однако главным образом блистала Пейдж Ресвик, сыгравшая его жену. Ее игра заслуживает отдельной похвалы. Ведь у Ресвик было всего полдня на репетицию своей роли после того, как трупу подвел один из первоначальных участников. По другую сторону от Келлеров находится семья Лабби. Новичок Кел Гринвуд в своем неизбежно нервном сценическом дебюте изображает астролога-любителя Френка, хромающим занудой. Этот внешне неуклюжий болван умен, эгоистичен и достаточно труслив, чтобы уклониться от призыва и создать семью, с невзрачной бывшей девушкой Джорджа Лидией. Следует упомянуть молодого Харли Макдональда, который поразил всех своим точным изображением местного дерзкого парня Берта. Его превосходная игра, безупречное знание текста и убедительный акцент наводят меня на мысль, что перед нами будущий ведущий актер фарватеров. Простая декорация, разработанная Джоэлом халидеем не отвлекла от актерской игры а восхитительные костюмы и грим 1940-х годов, созданные стараниями Мариан Пейн и Денис Малькольм, помогли нам перенестись в нужную эпоху. И, наконец, никто не мог пропустить ярко одетую команду по сбору средств, которая на протяжении всего вечера активно напоминала зрителям, что у этой постановки очень важная цель. Актеры собирают деньги для слабовидящей Поппи Ресвик, которой жизненно необходимо лечение опухоли мозга в Америке. Желаю им удачи с их сбором средств и последними двумя показами всех моих сыновей. От Селия Халидей. Тема. Ой. Дата. 5 июля 2018. 22.39. Кому? Сара Джейн Макдональд. Это была драматическая пауза или ты забыла слова? Ужасно, когда такое происходит. «Чувствуешь, что всех подвела?» «Ты была сама не своя, СиДжей. Все в порядке?» От Хелен захватывал дух, так что в любом случае тебе не удалось бы затмить ее со своей крошечной ролью. Кевин хорошо справился, учитывая ситуацию. «Боже, благослови Харли!» Он на сцене был похож на маленькую девочку. «Так или иначе, прикладываю отчет по сегодняшним продажам. Я направила внимание команды на лотерейные билеты. И это окупилось. Мне не нужен дополнительный мерч на завтра. Только торты. Селия. От кэрл Диалинг. Тема. С премьерой разобрались. Дата. 5 июля 2018. 22.43. Кому? Сара Джейн Макдональд. Чёрт, Василия сводит меня с ума. Мне не нужно, чтобы за каждым моим шагом следили и критиковали. На мои ошибки указывали громогласно при всех а потом еще и заслуги за мои продажи воровали прямо у меня из под носа такого мне и на работе хватает но там мне за это платят я знаю что она говорит то что думает и все считают это чертой характера но мне черт возьми плевать что она там думает особенно когда это неправда она всегда завидовала моей дружбе с хелен это проявляется в ее отношении ко мне Что бы она ни говорила, я в одиночку продала 17 лотерейных билетов. Больше, чем кто-нибудь другой. После сегодняшнего мне все равно, насколько Гав вонючий. Я с огромным удовольствием присмотрю за ним завтра. Кстати, ты была великолепна на сцене. Самый лучший из всех. Мама. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. С премьерой разобрались. Дата. 5 июля 2018 22:52 кому кэрл Диаринг спасибо я едва ли вжилась в образ столько всего происходит я абсолютно вымотана Селия хочет как лучше мам и очень старается для сбора она никого не обижает намеренно по крайней мере я так не думаю в любом случае нам нужен Джоэл он блестящий сценограф а он и Селия идут в комплекте Мне нужно отвезти Харли домой. Спасибо за завтра. Си Джей. От Джоэл Халлидэй. Тема «Подвезти». Дата 5 июля 2018 года, 23.01. Кому? Изабель Бек. «Где ты, Иси? Мы сели и ждем, чтобы все запереть. Я и не знал, что у тебя нет прав, пока не увидел, что парковка пуста. От поездки на автобусе в это время суток волосы встают дыбом. Мы тебя подвезем». Не хотим потерять еще одного участника труппы. Все твои ушли вскоре после занавеса. Я не видел, чтобы кто-нибудь ждал, чтобы тебя поздравить. Джоэл. От Изабель Бек. Тема Ре. Подвести. Дата. 5 июля 2018. 23.04. Кому? Джоэл Хальдей. С удовольствием соглашусь. Огромное вам спасибо. Я в правой кулисе, за трильяжем просто наслаждаясь тишиной перед дорогой. Я уже иду. Нет, я не знала никого из пришедших сегодня, кроме, конечно, других фарватеров. Думаю, что мои придут завтра или в субботу. Я не против, когда в зале нет никого из моих знакомых. Это не так напрягает. К счастью, у меня все прошло довольно хорошо. Кел немного запинался. Сара Джейн выглядела как привидение и несколько раз потеряла акцент. Она слишком много работала над сбором, не думала о своей роли, и это было видно. Я уже иду. С любовью, Иси. От Бет Халлидей. Тема «Где вы?» Дата 5 июля 2018. 23.39. Кому? Джоэл Халлидей. «Где вы?» Думала, вы с мамой поедете домой, как только все закроете. От Джоэл Халлидей. Тема «Ре. Где вы?» Дата 5 июля 2018 года. 23.44. Кому? Бэт Халлидей. Едем. Подвозили ту тихую девушку Исси, чтобы избавить ее от поездки на автобусе. А теперь жалеем об этом. Нам было ее очень жалко. С тех пор, как Сэм ушла, она ни с кем не разговаривает, и никто из ее знакомых не пришел на спектакль. Что ж, мы думали, она захочет поехать домой, но она попросила высадить ее у квартиры Сэм прямо на другом конце Локвуда в это время ночи. Сказала, что у нее есть кое-что для Келла. Мама сказала ей, что его там не будет, что он в Тревелерс Ин с другой женщиной, а я добавил, что, чтобы он не забыл, она сможет вернуть ему это завтра вечером. Но она была непреклонна, что хочет поехать именно туда, так что там мы ее и оставили. Сейчас застряли на большом светофоре, скоро будем дома, с любовью, папа. скриптум, Не волнуйся, я не нарушаю закон». За рулем мама. Отрывок звонка в службу спасения 6 июля 2018 года в 0 часов 12 минут. Оператор. Служба спасения. Какая услуга? Абонент. Скорая помощь. Оператор. Кто ранен? Абонент. Сэм. Оператор. Человек дышит? Абонент. Неразборчивый шум. Нижний Локвуд Хайтс. За новыми многоэтажками припаркуйтесь перед зданием и обойдите его сбоку. Фельдшер. Я знаю, где это, мы в пути. Оператор. Можете рассказать, что там произошло? Абонент. Она под изгородью? Оператор. Она дышит? Проверьте, дышит ли она? Абонент. Нет. Она мертва. Оператор. Если есть шанс, что она дышит, вам нужно проверить, это очень важно. Абонент. Она пролежала там целый день, не двигалась. Фельдшер. Три минуты. Оператор. Что с ней случилось? Можете рассказать мне? Абонент. Она упала с балкона. Оператор, с какой высоты? Абонент, неразборчивый шум, с большой. Оператор, а как вас зовут? Абонент, это... Оттуда видно Топ Стайлс. Олуфеми Хассан, Шарлотта Холлройд. Дорогие Олуфеми и Шарлотта, это вся переписка, представленная на первом слушании. Помните, эти разговоры предназначены только для тех, кому они адресованы. Мы можем предположить, что никто другой, а тем более суд, не должен был никогда их услышать. Но будет ли это предположение верным? Сознательно или невольно все эти люди дали показания. Они сделали это свободно, своими словами и без устрашающей дачи показаний, однако никогда не обещали говорить правду. Я считаю, что где-то там спрятан ключ к тому, почему 6 июля 2018 года Саманта Гринвуд была найдена мертвой под балконом пятого этажа, где она до этого пролежала около 24 часов. Причиной смерти были множественные травмы, соответствующие падению с такой высоты, но несовместимые с жизнью. Кроме того, на ней были обнаружены незначительные травмы лица и тела. Но, по словам патолога-анатома, она, скорее всего, получила их накануне, во время нападения в Сент-Энн. Таким образом... Первое. Кто убил Саманту Гринвуд? Второе. За несколько часов до своей смерти она рассказала трём людям о трёх вещах. Кому и о чём? Третье. Кто знал, что это должно было произойти? Четвёртое. Кто знал обо всём до того, как тело было обнаружено? Пятое. Кого ошибочно сажают в тюрьму и почему? Нам необходимо представить дело в апелляционный суд на этой неделе, то есть времени на нашей стороне. «Мне нужен единый документ с ответами на эти вопросы. Пожалуйста, выдвиньте доказательства и четко сформулированные веские аргументы за или против определенных версий и подозреваемых. Ваша роль, как тех, кто читает эти доказательства свежим, незамыленным взглядом, имеет решающее значение. Я считаю, что невиновного человека отправили за решетку, но я не индивидуалист. Мне нужно, чтобы вы сами это видели. На этой неделе мы должны подать наше дело в апелляционный суд», Так что время не на нашей стороне. Если вам удастся разгадать дальнейшие загадки, то вы сделаете больше, чем удалось мне на первом слушании. Три человека не те, кем они себя называют. Еще три притворяются кем-то другим. Одного не существует вовсе. Для того, чтобы помочь вам в этом деле, Сандра предоставила нам окончательный список всех причастных. Он прикреплен ниже. Она расположила людей по их социальным группам, а не по алфавиту. Мне не хотелось бы просить ее переделывать, так как своим поведением она показывает, что это был трудоемкий и утомительный процесс. Наконец, некоторые факты, известные суду, но непонятные из переписки. Официально Сэм была вынуждена покинуть Африку по состоянию здоровья. И Сэм, и Келу прописали интерферон и рибавирин для контроля над хроническим гепатитом С, которым они заразились во время своего пребывания в Центральной Африке. Гепатит С – хитрое заболевание, ошибочно считается, что им болеют только те, кто употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни. Однако на самом деле вирус может попасть в кровь и во время маникюра, и у стоматолога. Болезнь обычно не проявляется долгие годы, но тем временем вредит печени. Недавно появились новые препараты, которые сделали гепатит С полностью излечимым. Ни один из них не сообщил об этом в Сент-Эн. Шон Келл. Гринвуд был впоследствии отстранен и уволился. Изабель Бек находилась на испытательном сроке в течение 18 месяцев после инцидента в ортопедическом отделении больницы Сент-Эн, во время которого она поставила неправильную капельницу пациенту, которого затем пришлось реанимировать. В ночь, когда Саманта Гринвуд погибла, не было никаких признаков взлома квартиры Гринвудов. «Я с нетерпением жду вашего документа до девяти утра завтра. Ваш РТ». Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер Дьюи, ЛЛП. скриптум Еще один факт, о котором вам следует знать. Магазин TopPiTiles не виден с балкона Гринвудов. Список лиц. Актеры фарватера. Мартин Хейворд, 59 лет, председатель актеров фарватера и совладелец Гранжа. Хелен Грейс Хейворд, 62 года, секретарь актеров фарватера и совладелец Гранжа. Джеймс Хейворд, тридцать шесть лет, их сын. Оливия Хейворд, тридцать три года, его жена. Пейдж Ресвик, в девичестве Хейворд, тридцать три года, их дочь. Глен Ресвик, тридцать один год, ее муж. Поппи Ресвик, два года, их дочь. Гав, три года, их пес. Сара Джейн Макдональд, в девичестве Диаринг, тридцать четыре года. Кевин Макдональд, тридцать семь лет, ее муж. Харли Макдональд, десять лет, их сын.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 Джойс Уолфорд, шестьдесят три года, чайная леди для актеров Фарватера и вышедшая на пенсию секретарша в Гранже. Ник Уолфорд, тридцать три года, ее сын. Барри Уолфорд, двадцать восемь лет, ее сын. Гарри, шестьдесят два года, партнер Джойс. Джон оди пятьдесят шесть лет, казначей. Денис Малькольм, пятьдесят девять лет, костюмерша и гримерша. Стив Малькольм, шестьдесят лет, ее муж.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 Магда Кухар, 24 года, секретарша. Эмма Крукс, 32 года, преподавательница йоги, лучшая подруга Пейдж. Крис Уилкинсон, 68 лет, член клуба. Мэрион Уилкинсон, 67 лет, его жена. Гэвин Хойд, 30 лет, член клуба. Больница Сент-Энн. Фрэнсис Тёрнер, 39 лет, заведующая отделением по уходу за пожилыми людьми. Гейнер. Двадцать семь лет штатная медсестра, отделение по уходу за пожилыми людьми. Райли, двадцать пять лет, штатный медбрат, отделение по уходу за пожилыми людьми. Клаудия Десуза, тридцать шесть лет, отдел кадров. Майкл Десуза, тридцать семь лет, менеджер по маркетингу, ее муж. Софи, одиннадцать лет, их дочь. Марко, девять лет, их сын. Хилари Малви, двадцать шесть лет, начальница отдела кадров в декрете. Сиара севич 40 лет, медсестра, отделение психического здоровья. Больница Маунт-Мор. Доктор Тиш Бахатоа, 51 год, главврач отделения онкологии. Рави Бахатоа, 53 года, ее брат. Доктор Даниэль Бахатоа, 43 года, их брат. Уна, 32 года, подруга Клаудии из отдела кадров. Зиги Бенджамин, 39 лет, заведующая отделением онкологии. Сообщество иностранных волонтеров Доктор Соня Аянликоко, 34 года, координаторка проектов «Врачи без границ» Арнольд Арни Баланкор, 33, бывший медбрат-волонтер Кристина Баланкор, 64 года, его мать Доктор Алиция Шкатульска, 37 лет, бывшая докторка-волонтер Доктор Таня Стрикленд, 34 года, бывшая докторка-волонтерка Аллес Дер Хайнс, 47 лет, бывший волонтер-менеджер по логистике. Марта Диас, 35 лет, нынешняя инициативная работница-волонтерка. Ян Леви, 39 лет, Управление Африки, Министерство иностранных дел и по делам Содружества. Селема Кения, 27 лет, лидерка инициативных работников-волонтеров. Полицейские законные представители. Констебль Лиам Альбут, 22 года. Констебль Джози Томпсон, 25 лет. Сержант Купер, 37 лет. Сержант Кроу, 43 года. Мисс Аннанд, 33 года, государственный адвокат. Руперт Аллардайс, 53 года, адвокат Мартина Хейворда. Прочие. Найджел Кроули, 57 лет, лидер группы, он же Тони Зукера. Стелла Корнвол, 33 года, руководительница струнного квартета. Кэмерон Хилфорд, 67 лет, ведущий викторины на «Радио 4». Бен Тейлор, 50 лет, генеральный директор ООО «Робинсон Экофилд». Клайв Хендлер, возраст неизвестен, местный предприниматель. Каллум Макдейт, 44 года, местный строитель. Лидия Дрейк, возраст неизвестен, финансовая консультантка. Колин Брашер, возраст неизвестен, местный предприниматель. Джулиан Махер, 44 года, местный журналист, друг Колина Брашера. Андреа Морли, 32 года, генеалогиня. Роберт Грин, 63 года, торговец антиквариатом. Притчи Панчел, возраст неизвестен, специалистка по работе с клиентами из местного банка. Грэм Оксшот, 61 год, местный волонтер. Ноэль Бёртон, 54 года, Корпоративный консультант по вопросам сбора оперативной информации. Феми. Мы можем работать над документом вместе, перекидывать его друг другу. Шарлотта. Почему Таннер так увлечен этим делом? Похоже на чувство вины. Феми. Предлагаю объединить наших подозреваемых, создать досье на каждого с мыслями, наблюдениями, доказательствами за и против. Шарлотта. И отношения между ними. Что-то странное с Эсси и Сэм. Феми, Хейворды, они что-то замышляют, но имеет ли это отношение к убийству Сэм? С Пхатуа то же самое, я ей не доверяю. Шарлотта. Одного человека не существует. А разве не двух? Клайва Хендлера и Лидии Дрейк. Феми, Трое притворяются кем-то другим. Сэм притворяется Хендлером. Магда притворяется Дрейк. Кто третий? Шарлотта. Сэм притворяется Исси, чтобы посетить Маунт-Мор, учитывая, что Исси не особо умна вопрос. Они работали вместе? Феми. Исси не дура. Коварна, если у нее есть мотивация. Шарлотта. А как насчет такой версии? Это не то, чем кажется на первый взгляд. Сэм не убивали. Это несчастный случай или самоубийство. Фэмми. «Я начинаю работать над документом. Дай мне час». Убийство Саманты Гринвуд. Исследовательский документ для рода Рика Таннера, королевского адвоката, школа права, первый курс. Авторы – Шарлотта Холлройд, Феми Хассен. Введение. После восьми лет жизни на острие человеческих возможностей Саманта Гринвуд прибывает домой, чтобы и здесь стать жертвой столь же жестокого насилия, которому она могла быть свидетельницей в раздираемой войной Центральной Африке. Ее описывают как честную, трудолюбивую девушку с принципами, которая не боится говорить. Очевидно, такое бесстрашие и привело к ее убийству. В этом документе мы изучим события, приведшие к смерти мисс Гринвуд и запутанные отношения между теми свидетелями, которые знали ее, и теми, кто думал, что знал. Прежде чем мы рассмотрим наших подозреваемых, мы хотели бы выделить пять взаимосвязанных микромиров. Прежде чем мы рассмотрим наших подозреваемых, мы хотели бы выделить пять взаимосвязанных микромиров. Первый. Актеры форватера с их постановкой классической драмы Артура Миллера «Все мои сыновья». Второе. Медицинский персонал в Сент-Энн и Маунт-Мор. Третье. Сбор денег на лечение рака Поппи Ресвик. Четвертое. Две переплетенные династии – Хейворды-Ресвики и Диаринг-Макдональды. Пятое. Связь с Африкой и тот факт, как что-то с другого конца земли может иметь такое глубокое влияние. Саманта Гринвуд. Сэм пребывает в Локвуд, она аутсайдер по многим причинам. Благодаря Изабель она и Кел оказываются внизу строгой, устоявшейся социальной иерархии. Их опыт в Африке настолько далек от опыта всех остальных, что он ничего здесь не значит и не стоит. Здесь, в Локвуде, жизнь вращается вокруг двух взаимосвязанных семейных династий Хейвордов-Ресвиков и Диарингов-Макдональдов. Близость человека к альфа-семье, Хейвордам, определяет его социальный статус. Например, Шелли Диаринг находится недостаточно высоко, чтобы сидеть за главным столом на балу. Большая, богатая, влиятельная семья – мощная боевая единица. Хейворды – успешные и умные бизнесмены. Они обеспечивают рабочие места для многих местных жителей и руководят видным театральным кружком. Они пользуются большим уважением в обществе и среди своих сотрудников. Сара Джейн упоминает, как усердно все работают бесплатно во время Бала Поппи. Селия и джоэл волонтерят в гранже, в то время как Эмма забирает к себе больного и беспокойного пса Пейдж. Селия и Кэрол соревнуются за дружбу с Хелен. Если человек становится ценен для альфа-семьи, это может привести к повышению его социального положения и, следовательно, к большему самоуважению и доверию в обществе. Мы видим, как кто-то не является частью этой социальной иерархии, например, Найджел Кроули, относится к ситуации не столь отзывчиво и не стремится прикладывать лишние усилия. Между тем, мы также видим, что, по крайней мере, изначально Сэм и Келл хотят быть частью этого мира. Они присоединяются к актерам Фарватера, несмотря на то, что не интересуются театром, и, узнав о болезни Поппи, пытаются раздобыть информацию в своих медицинских кругах, чтобы помочь ей. Сэм берет на себя обязательство пробежать полумарафон в поддержку Поппи и пытается помочь семье, предложив Мартину лоббировать в парламенте. Позже он истолкует это в пользу того, что у Сэм паранойя по отношению к власти. Мы должны рассматривать поведение Сэм в контексте того, что произошло раньше. В Африке она пыталась донести до всех правду, но ее дискредитировали и заставили замолчать. Мы подозреваем, что ее обвинения против Дэна Бхатоа могли быть причиной ее увольнения с передовой медицинской волонтерской работы даже если официальной причиной указано ее здоровье. Когда Сэм поступает в Сент-Энн, кажется, что она стремится исправить то, что считает неправильным, и ее недавний опыт не влияет на это. Во время ее первой встречи с Клаудией она перечисляет все, что, по ее мнению, не так с отделением Гериатрии. Она либо не прочувствовала, какова участь разоблачителя, либо прочувствовала, но она достаточно сильна, чтобы снова поставить себя под удар. К моменту второй встречи она уже использует Клаудио для получения информации о Тиш-Бахатоа. Мартин заключает, что у Сэм параноя на тему власти, но разве это так уж удивляет, если учитывать, что она бросила вызов власти, а власть просто сомкнула ряды и позволила несправедливости остаться безнаказанной? Конечно, не может быть совпадением тот факт, что Сэм и Кел прибыли в медучреждение сестры Дэн-Абхатоа. Если Сэм намерена дискредитировать Тиш Бахатоа в отместку за защиту Дэна Бахатоа в Банги, должны ли мы рассматривать ее действия в этом свете и отклонять ее обвинения? Видит ли она то, чего нет, и не создает ли проблемы из воздуха? В начале переписки Иси замечает, что жизнь в Великобритании, наверное, кажется очень скучной в сравнении с жизнью Гринвудов в Африке. Не создает ли Сэм волнение и драму, подсознательно пытаясь заменить утраченное? Как бы то ни было, Сэм сообщает о Тиш в БМА и дополняет свои обвинения доказательством в виде программы «Бала Поппи». Она стремится во что бы то ни стало доставить Тиш проблем. Мы также заметили, что Сэм не боится лгать и вводить в заблуждение, если перед ней стоит цель раскрыть более глубокую и значительную истину. Несмотря на то, что у нас нет доступа к личной переписке Сэм, нам все же удается услышать ее. Голосом Клайва Хендлера она говорит, что предложение использовать офшорный счет – это лазейка, которой я готов воспользоваться во имя высшей цели. В ходе этой переписки Сэм обманывает Хейвордов, Клаудио, Изабель и других, и все это во имя высшей цели. К тому времени, как она решает открыто противостоять Хейвордам на генеральной репетиции, она явно собрала достаточно доказательств того, что они обманули и обвели вокруг пальца своих верных друзей, чтобы сохранить свой бизнес и образ жизни, но права ли она? Что Саманта рассказала Труппе, и могла ли она быть права? Несомненно, что, обратившись к актерам Фарватера на генеральной репетиции всех моих сыновей, Саманта Гринвуд задевает всех за живое. Хелен, которая так редко плачет, выказывает безутешное горе, а Мартин так встревожен, возможно, из-за обвинений Сэм, а возможно, из-за нетипичной реакции своей жены, что полностью отказывается от решающей репетиции. Сообщество твердо встает на сторону Хелен. Мы считаем, что ключ к убийству Сэм заключается в том, что именно она разоблачила ночью. Но насколько она права и кто больше всего потеряет от сказанного? От Сары Джейн мы узнаем, что Сэм утверждает, что знает следующее. Сбор – это финансовый сговор. Экспериментального препарата не существует. Поппи проходит курс обычной химиотерапии в Маунт-Мор. Записи Поппи не хранятся в больнице. У Хелен не было маленького мальчика, который умер от менингита, как она утверждает. Это красивая история, чтобы привлечь внимание сообщества к сбору. Здесь об этом не упоминается, но, как будет видно далее, слепота Поппи, на наш взгляд, тоже является такой же выдуманной историей. Если Мартин действительно стал жертвой мошенников, то он заслуженно проиграл в собственной игре. Сэм явно не верит в историю с Лидией Дрейк. Позже Мартин сводит сказанное Сэм к фразе «сбор плохо организован», словно умаляя силу ее обвинений. Мы хотели бы изучить утверждение Сэм. Кто и как использует сбор в личных целях? Мы единодушно согласны, что кто-то однозначно использует деньги из сбора Поппи в личных целях, но кто? Мартин, Тиш или оба? Если оба, то они в сговоре или нет? На данный момент мы не можем сказать, кто из других членов семьи Хейвордов и Ресвиков причастен или не причастен к этому обману. И Мартин, и Тиш обременены тяжелыми финансовыми обстоятельствами. Но что было вначале? Денежные затруднения или сбор? Сбор очень быстро приносит очень много наличных денег. Увидели ли они это и только потом осознали, что могут таким способом решить свои финансовые проблемы, уверенные, что денежный поток продолжается? Если да, то понятно, как впоследствии может быть трудно перестать брать деньги из фонда, тем более, что они могут прятаться за Сарой Джейн, пока она агитирует друзей и родных. Проклятие легких денег. Если мы проследим за ходом лжи о том, что Поппи слепнет, то обнаружим ряд подсказок. Все начинается с хороших намерений. Сара Джейн должна убедить Найджела Кроули сыграть на балу Поппи бесплатно. Времени искать другую группу нет, и она хочет потратить как можно меньше денег из сбора на организацию мероприятия. Сначала она говорит ему, что Поппи любит его музыку и слушает ее во время процедур, Эта невинная ложь не убеждает Кроули изменить свое решение. Он остается непреклонным, и тогда Сара Джейн выпаливает более эмоциональную ложь о том, что Поппи теряет зрение. Соткав из воздуха этот факт, Сара Джейн честно рассказывает Хейвордам о содеянном в ужасе от того, что пришлось врать с три короба. Хейвордам это затруднительное положение кажется забавным, а Мартин с радостью продолжает врать для пользы мероприятия. Никто не предлагает рассказать Кроули правду. Неизбежно начинают появляться слухи, что Попи теряет зрение. Изабель считает, что семья сделала неправильные выводы. Сэм между тем добывает информацию о том, что семья просто сосредотачивается на наиболее страшном для них побочном эффекте. У обеих достаточно познаний в медицине, чтобы засомневаться в этом утверждении. От внимания семьи не ускользает тот факт, что упоминание о слепоте приводит к большому числу пожертвований. Это замечает даже Лорен, которая покинула этот район и круг общения. В обновлениях по сбору средств постоянно присутствует намек на то, что Поппи теряет зрение. Мы так смирились с мыслью, что ее зрение пропадает, и из-за этого каждый день, увиденный ею, кажется еще более мучительным. Глен спрашивает, что люди подумают, когда увидят, что Поппи совершенно явно не слепая. Не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал себя обманутым, ведь они были столь любезны и поддержали нас. Сказал бы он подобное, если бы вся эта история была умышленным обманом. Мы подозреваем, что после того, как ложь так хорошо срабатывает с Найджелом, семья считает такие выдумки приемлемой частью процесса по сбору средств. К тому времени, когда Мартин присылает письмо, в котором сообщает о мистификации Клайва Хендлера, он категорично заявляет, что химиотерапия Поппи привела к потере волос и слепоте. Мы единодушны во мнении, что Поппи не теряет зрения. Позже мы узнаем, что волосы у нее также не выпадают, однако Пейдж бреет ей голову, потому что люди ожидают, что ребенок больной раком будет лысым. Цинично ли они манипулируют своими друзьями? Или это просто удобная ложь, в которую они и сами теперь верят? Ответы Мартина о собранной сумме и сумме, которую необходимо еще собрать, становятся все более расплывчатыми. В остальном он педантичен и рационален, но на протяжении всей переписки видно, что он игнорирует просьбы Сары Джейн назвать точную цифру. Его сын Джеймс ссылается на то, что отец нервничает и от раздражения не может вникать в мелкие подробности. Но в этих случаях, когда можно было бы подумать, что Мартин находится в стрессовой ситуации, например, после того, как Сэм срывает репетицию, он проявляет поразительную ясность мысли, размеренность и спокойствие в переписке с Сэм и Сарой Джейн. Не в том ли дело, что он участвует в финансовом сговоре, который является источником гораздо большего стресса и беспокойства, чем все связанное с театральным кружком? У нас также есть другой ход мыслей, что Хейворды действуют из лучших побуждений, а Тиш Бахатоа обманывает их. Саманта Гринвуд на раннем этапе подозревает, что Тиш не с ними касательно лечения, в котором нуждается Поппи. Вся мистификация Клайва Хендлера наносит удар по ключевой идее сбора, недоступному в Великобритании лекарству. В Африке Сэм была свидетельницей того, как Бахатоа действовала, чтобы снять со своего брата обвинения в неподобающем поведении. Это с легкостью могло искажать любые слова и действия Бахатоа в глазах Сэм. Но то, что Тиш готова немного приукрасить действительность, чтобы защитить своего брата, не означает, что она вводила Хейворда в заблуждение или причастна к убийству Сэм. Точно так же, как тот факт, что Сэм Затаила обиду на тишь» не означает, что последняя не виновна в обмане. Мы согласны в одном: к тому моменту, когда Мартин раскрывает правду о Лидии Дрейк, он, Джеймс и Глен на одной волне. Они все участвуют в каком-то сговоре, по-видимому, изолировано от Хелен Пейдж и Оливии. Видимо, женщины Хейвордов избавлены от стресса и финансовых обязательств. Мартин несколько раз просит Джеймса и Глена скрывать факты от Хелен. Совершенно ясно, что Мартин планирует время, чтобы рассказать драм-кружку о Лидии Дрейк. Вторник, после заседания их комитета и перед спектаклем. «Не пиши на почту. Приходи, если тебе нужно поговорить». Также это один из многих случаев, когда Мартин просит своих сына и зятя не писать по почте, очевидно осознавая, что эти доказательства могут быть использованы против них. Также мы хотели бы отметить любопытное письмо от 2 июня, состоящее всего из одной строки от Мартина Джеймсу «Я понимаю, о чем ты, спасибо». Это ответ на ничего не значащую фразу Джеймса о том, чтобы создавать совместные воспоминания с Поппи. Мы полагаем, что Мартин благодарит Джеймса за напоминание, что эту переписку могут использовать в качестве доказательства в их пользу, если их обнаружат. Говоря о доказательствах, паника Глена во время визита полиции очевидна. Мартин говорит, «Я уверен, что они бы сначала пришли сюда, Пейдж, дома, ты можешь спрятаться». А облегчение, когда полиции нужна только лечебная кукла, практически осязаемое. Что они скрывают? Наконец, Сара Джейн Макдональд говорит Кевину, «Судя по всему, Поппи хуже, напряжение не сходит с лиц хейвордов Но только ли болезнь Поппи держит семью в постоянном напряжении или еще и финансовая махинация, которая вышла из-под контроля? Существует ли вообще экспериментальный препарат? Этим вопросом руководствовалась Сэм, выдавая себя за Клайва Хендлера. Зачем она так жестоко разыгрывает семью, которая уже живет под грузом огромного эмоционального давления? Такой поступок кажется нехарактерным для нее. Если следовать за перепиской, основная цель Сэм выяснить, где в США производят препарат. Сэм спрашивает об этом Мартина и Тиш, но не получает ответа. Спрашивает своих коллег, снова неудача. Тогда она прибегает к этой хитрости, чтобы все разузнать, не осознавая, возможно, какую боль причинит семье. Выступая в роли Хендлера, Сэм говорит Тиш, что сбор — ложное прикрытие, чтобы использовать Хейвордов. Если бы она в тот момент попала в точку, Тиш, поняв, что ее раскрыли, И не кто-нибудь, а человек, который не побоится обо всем рассказать. Наверняка сразу вышла бы из игры. Следовательно, если сбор — мошенничество, то Хейворды просто обязаны хоть что-то об этом знать. Успех Сэм в роли Клайва Хендлера выполняет еще одну неожиданную функцию. Он наводит ее на мысль о более изощренном обмане. И позже она под видом Изабель проникает в Маунт-Мор, чтобы просмотреть медицинские записи. Поппи проходит курс обычной химиотерапии в Маунт-Мор, тогда почему ее записи не хранятся в больнице. С уверенностью можно сказать, дважды в неделю в отделении педиатрии Маунт-Мор Поппи через катетер в груди вводит некое лекарство. Манипулируя Клаудией, Сэм выдает себя за Изабель, чтобы проникнуть в систему этой больницы. Ей не удается найти медицинских записей Поппи. Несмотря на то, что мы понятия не имеем, насколько это типично, И может ли этому быть разумное объяснение? Поппи, в конце концов, одна из частных пациенток Тиш-Бхатоа. Следует обратить внимание, что Сэм считает это необычным. Мы не пришли к окончательному соглашению относительно того, могла ли Сэм, находясь за пределами страны последние 8 лет, знать текущую бюрократическую процедуру лечения или обладать достаточным профессиональным опытом, чтобы ставить под сомнение решение онколога. Был ли у Хелен маленький мальчик, умерший от Менингита, или это всего лишь история для привлечения внимания к сбору? Сэм консультируется со специалисткой по генеалогии касательной ситуации Хелен, поэтому, вероятно, информация о том, что до Джеймса у Хелен не было детей, поступила именно от нее. Что побудило Сэм заняться этим вопросом, нам пока неизвестно. Однако Андреа Морли, вероятно, и есть та самая Энди, которая в вечер убийства Сэм оставила сообщение на автоответчике. Сэм часто не выходит на работу по болезни или берет отгулы. Но больна ли она из-за известного нам диагноза, или она встречается с Андреа, или и то, и другое? По-видимому, этим же вопросом задается Сара Джейн после выходки Сэм на генеральной репетиции. Приведенные Эммой доказательства, очевидно, убеждают Сару Джейн, как и в целом нас. Однако, в связи с отсутствием дополнительных улик, мы не можем поставить точку в этом вопросе. Имеют ли под собой почву обвинения Мартина в фабрикации Лидии Дрейк? Как мы показали выше, обвинения в финансовом сговоре, скорее всего, в той или иной мере соответствуют действительности. Однако Сэм ставит под сомнение мошенничество Лидии Дрейк, и мы не можем понять, для чего Мартину притворяться, что его обманули. Мы более склонны верить, что он поверил обещаниям Лидии Дрейк из жадности. Нам еще предстоит выяснить, была ли эта жадность спровоцирована желанием вылечить Поппи или собственной финансовой выгодой. Напрашивается вопрос, кто такая Лидия Дрейк? Какие отношения между Сэм и Исси? Несмотря на то, что нам доступна только одна сторона этой переписки, мы тем не менее видим, как Изабель Бек быстро превращается в эмоционально зависимую, и требовательную подругу. Однако через нее мы узнаем некоторые ключевые факты о Сэм, особенно когда Джеймс, один из немногих персонажей, симпатизирующих Иси, спрашивает ее о Сэм. Из ответа Иси следует, что люди слушают Сэм, она ладит со всеми и добивается цели. Все эти качества обернулись против нее в Африке, а затем снова на генеральной репетиции. Мы с интересом отметили, что когда Изабель говорит, как в случае с протоколом комитета, который она отправляет всей группе, люди в большинстве своем не обращают на нее внимания. Сара Джейн даже говорит ей, «Никого не волнует, что ты думаешь». исси просто стоит слишком низко на социальной лестнице, чтобы иметь право голоса. Нас также ошеломило, что исси единственная из актерского состава всех моих сыновей, не названа по имени в онлайн-отзыве. Даже на сцене Иси остается незаметной. Сэм говорит Клаудии, что она отчаянно пытается избавиться от Иси, но правда ли это? Сэм использует Клаудио и Изабель, чтобы совершить дерзкий обман, который привел к тем выдвинутым ею обвинениям, что, в свою очередь, привело к ее смерти. Сэм просит Клаудио устроить экскурсию по Маунт-Мор для Изабель, только вот адрес электронной почты она, очевидно, дает ненастоящий. Под видом Изабель Сэм принимает предложение и встречается с Зигги. Во время их экскурсии по больнице Сэм сбегает якобы в туалет, а сама ищет данные по Пересвик в системе. Наше главное доказательство этого в том, что Зигги описывает Изабель, с которой встретилась как болтливую и заинтересованную. Изабель, которую мы знаем, — полная противоположность этому. Мы думали о том, почему Сэм не устроила экскурсию по отделению под своим именем. Очевидно, она опасалась, что Тиш Бхатоа услышит ее имя и чувствовала себя безопаснее под прикрытием. Эта ложь тянет за собой остальные. Сэм должна сказать Изабель, что она поговорила с Клаудией о переводе Фрэнсис, сама знаешь кто, из Гериатрии. Изабель пилит ее по этому поводу 23 и 25 июня. Сэм также должна солгать Клаудии 26 июня и сказать, что заболела, чтобы держать ее подальше от йога-марафона, где та может встретить Изабель, которая ничего не знает об экскурсии. После своего посещения Маунт-Мор Сэм не должна подпускать их друг к другу. Когда отношения Сэм с Клаудией угрожают разрушить ее отношения с Исси, Сэм вынуждена пествовать ослабшую дружбу с Исси. Каким бы нытиком Сэм не считала Исси, Она хочет держать ее на своей стороне, чтобы использовать ее, и чтобы та не обиделась и не начала мстить. Нам представляется, что Сэм не умеет оценивать долгосрочные последствия своих действий, когда ее мысли заняты высшей истиной. Легко сосредоточиться на том, что Сэм думает об Иссе, но не стоит забывать о том, что Исси думает о Сэм. Ее эмоциональная зависимость граничит с одержимостью, а когда речь заходит об одержимости, там от любви до ненависти один шаг. Навязчивая одержимость любовью, если здесь вообще применимо слово «любовь», может в мгновение око изменить направление. Когда Исси замечает, что Сэм обедает с Клаудией в оранжерее, она набирает неотправленное письмо, которое заканчивается словами «Я ненавижу Клаудию, ненавижу себя, ненавижу…» нам кажется что пропущено слово тебя то есть сэм иси чувствует что она ее социальный статус и самоуважение зависимы от сэм но зависимость порождает неприязнь мы подробно обсудили любопытное неточное наблюдение иси о том что топ стайлс видно с балкона гринвудов и пришли к следующему в какой то момент наутро после йога марафона иси бродит по гостиной гринвудов В этот момент Исси имеет непосредственный доступ к жизни Сэм. Во время ссоры между Арни и Барри, когда Келл и Сэм пытаются увести непутевого друга от дебоша, Арни пробалтывается с Сэм, что Келл встречается с Клаудией. Нам представляется, что Исси тоже это слышит. Изабель описывает себя как человека, который любит планировать наперед, но очевидно, что она также приспособленка. Следовательно, когда у нее появляется возможность, Исси использует ноутбук Сэм, старый, настолько старый, что на нем нет пароля, чтобы отправить письмо Майклу Десуза. Она выдает себя за Сэм, чтобы рассказать ему об измене с целью забить последний гвоздь в крышку гроба дружбы Сэм и Клаудии, а также, чтобы создать неприятности для своего заклятого врага. Мы утверждаем, что Топ Стайлс видно из другого места в квартире, оттуда, где находилась Исси, когда притворилась, что вышла на балкон. Исси не могла предположить, что ее письмо спровоцирует Клаудию напасть на Сэм. Мы полагаем, что Клаудия, вероятно, упрекала Сэм во время нападения в том, что та рассказала все Майклу, когда Клаудия умоляла ее не делать этого ради детей. В этот момент Сэм, вероятно, понимает, что за всем стоит Исси. Мы знаем, что Сэм так сильно ругалась на Исси после генеральной репетиции, что даже Сара Джейн пожалела последнюю. Но что именно она говорит? Возможно, что ей известно, что Исси отправила письмо Майклу, или что она никогда не любила ее и только притворялась ее подругой. Что бы это ни было, это было обидно. Но достаточно ли было этого, чтобы превратить токсичную любовь Исси к Сэм в ненависть и в конечном итоге в убийство? На следующее утро Исси уже безоговорочно предана сообществу, которое к ней относится в лучшем случае с безразличием. Каковы были намерения Сэм? Мы полагаем, что в тот момент, когда она обнаруживает, что у Кела роман с Клаудией, Сэм решает вернуться в Африку. Только она не может этого сделать, потому что Арни, которому Келл дал пин-коды 25 июня, украл все деньги. Стало ли отчаяние по этому поводу плюс конец ее брака, нападение Клаудии и ее постоянное управление одержимостью Исси причиной срыва Сэм? Мы уверены, что ее срыв привел к ее падению. Фэмми, я боюсь, это займет у ему времени. Мы еще даже не на полпути. Не слишком ли мы увлеклись деталями и не упускаем ли общую картину? Шарлотта, не думаю. Пока мне все нравится. Может, только немного многословно. Надо показать, что мы обсудили все возможности. Феми, нам нужно ответить на грёбаные вопросы. Вернись к письму Таннера, он задаёт пять вопросов. Потом идёт какая-то хрень. Ответь на эти вопросы. Шарлотта, если мы просто ответим на вопросы, то едва ли раскроем основные отношения. Феми, значит так, кто убил Саманту Гринвуд? Кевин Макдональд. Сэм рассказывает трем людям три вещи. Драм-кружку о сборе, Иси о том, что знает, что это она рассказала Майклу о Клаудии, Келу, что она возвращается в Африку. Сара Джейн знала, что это должно было случиться. Эмма знала обо всем еще до того, как было обнаружено тело. В тюрьме Кел, потому что родные всегда первые в списке подозреваемых. Шарлотта, а сообщение от Энди о чем-то, что Сэм узнав не забудет? Феми, Ложный след. Кевину нужно избавиться от Сэм, потому что он привлёк слишком много своих друзей из масонской ложи к сбору. Они выясняют отношения в квартире, дерутся, Сэм погибает. Сиджей сбегает Кэмми для алиби, но пронесло, обвиняют Кела. Шарлотта. Будет ли Сиджей покрывать убийство так же, как она лгала ради Хейвардов? Фэмми. Да, дальше. Трое не те, кем себя называют. Хендлер это на самом деле Сэм, Дрейк, Глен, Акел, Шон. Трое маскируются под других. Сэм под Иси, Иси под Сэм, Арни под Кела. Кого-то не существует. Не знаю. Ни хендлера, ни Дрейк не существует. Шарлотта, Глен это Дрейк? Обманывает своего тестя и сбор собственной дочери, или они все заодно? Фэмми, он готов был усыпить Гава 26 июня, а потом соврать об этом жене. Жестко. Шарлотта, ты чертовски хорош, Фэмми. Я чувствую себя лишней. Феми, совсем нет. Ладно, новый формат для документа, основные подозреваемые плюс мотивы каждого. Шарлотта, надеюсь, мы правы насчет Топ Стайлс в противном случае будет выглядеть будто мы все придумали чтобы подогнать под факты зачем бы иси рассказывать обо всем майклу если сэм уже знает что клаудио ее предала и вряд ли будет снова с ней дружить Фэми, чтобы настроить клаудио против сэм и это срабатывает даже лучше чем иси планировала клаудия нападает на сэм но потом это настраивает сэм против иси Думаю, об этом и был их последний разговор на парковке после генеральной репетиции. Комментарий от Фэми, один. Шарли, вот с твоими дополнениями. Главные подозреваемые, а затем второстепенные.